18 Леонид Тимофеев сидел в одном из элитных ресторанов В самом центре Рима и ждал своего друга Вокруг туда-сюда основали пышногрудые официантки В облегающей форме с глубокими вырезами на груди На таких и не грех засмотреться Но нельзя же сидеть здесь вечно и глазеть только на дам Поэтому Леонид перевел взгляд на часы Друг опаздывал уже на полчаса. Хм, может, сам Тимофеев перепутал время или место? Он открыл сообщение на телефоне. Нет, он пришел точно по адресу в назначенное время. Написал сообщение, но ответа не получил. Ему все это казалось странным. Вчера ему написал человек и представился старым другом, но своего имени не назвал объясняя это тем, что он при встрече его вспомнит. Леонид был уже в стельку пьян, поэтому любопытство взяло верх над логикой, и он согласился. А утром уже не стал отказываться, хотя сейчас об этом жалел. Это все казалось чьей-то шуткой. Но этот человек явно хорошо его знал еще со времен, когда Леонид жил в Российской империи. Иначе откуда ему знать, сколько у Тимофеева было любовниц. Их он обсуждал только с близким кругом лиц, которые не стали бы говорить налево и предавать его без особого повода. Глотнув виски, Леонид принялся мысленно перебирать всех своих знакомых, кто мог бы подстроить такую шутку. И тут его взгляд заметил на входе улыбающегося человека. Сперва он не поверил своим глазам. «Нет». Это не может быть именно он. Этот человек заигрывал с официанткой и что-то спрашивал. Девушка вежливо указала на столик Леонида. Тимофеев поднялся с распростертыми объятиями. «Антоха, неужели это ты?» Удивился он, ведь встреча была неожиданной. «Здорово, да, я это», — ухмыльнулся друг, похлопал Леонида по плечу, а затем присел за его столик. «Не верю. «Тебя же посадить должны были!» — сказал, и тут же стал вспоминать, что помнил о друге. «Ну, как видишь, не посадили!» «А к чему шутки эти? Не мог сразу написать, что это ты!» «Не, твое лицо надо было видеть!» — рассмеялся Антон. Леонид смотрел на старого друга и не мог поверить, что это он. Антон Лахов был в Российской империи мелким безземельным аристократом — который в свое время был полезен более знатным дворянам. Антон — отличный аналитик и бухгалтер, совершивший много одолжений для представителей самых разных родов. Он вытворял с цифрами настоящие чудеса, что ни одна имперская структура не могла подкопаться. Но делал он это отнюдь не для белых дел. И все шло хорошо, у него было влияние, а еще деньги до тех пор, пока он не накосячил. У Лахова было всего две слабости — алкоголь и женщины. В тот день встретились первое и второе, и это вылилось в тройное убийство с особой жестокостью и нападение на полицейских, которые приехали к дому жертв, к которым и ворвался Антон. Леонид не знал всех подробностей, но, как ему говорили, Антон познакомился с одной симпатичной студенткой. Она его отшила, Но Лахов не отступил и продолжил ухаживать за дамой. Каждый раз она отвергала его, и в итоге Лахов обиделся. Напившись, он ворвался к ней домой, прикончил ее и двух сокурсниц, которые жили вместе с ней. И плевать ему было, что, по его мнению, виновата только одна. Антон пристрелил троих, но перед этим помучил. Полицейские смогли его задержать, и Леонид не понимал, как друг смог сбежать из империи. Конечно, Леонид всегда знал, что его друг немного сумасшедший, ведь их семьи давно дружили, но он никогда не думал, что до такой степени, чтобы выпустить в каждую из девушек по двадцать пуль. За это Антон вполне мог получить пожизненный или смертный приговор, но вместо этого каким-то чудом Лахов сидит здесь — и подзывает официантку, чтобы сделать заказ. Но девушка жестом обозначила, что подойдет через минуту. Она дежурно улыбнулась Антону, а он ей подмигнул. «Здесь даже воздух другой», — вдохнул Антон и расплылся в улыбке. «Итальянская республика меня радует». «Ты, главное, здесь подобного с девками не проворачивай», — предупредил его Леонид. «Да ты что?» Я никогда, и вообще, они сами виноваты. Ладно, давай сменим тему. Я не прочь выпить. Леонид наверняка знал, что Антон виновен. О, выпить и я хочу, — обрадовался друг. Официантка принесла бутылку коньяка, два стакана и закуски. Обычно такой алкоголь в их заведении подавали порциями. Но мужчины настаивали на бутылке. «А водки нет?» — недоумевал Антон, почему его друг решил пить эту бурду. «Нет», — улыбнулась девушка, и ее позвали за соседним столиком. «Расскажи мне, как сбежал?» «Не верится, что это возможно», — попросил Леонид. «Да все тебе не верится. Думаешь, мой мозг мало стоит?» — спросил Антон, и залпом опустошил свой стакан. «Нет, но я еще не встречал человека, способного провернуть подобное. Леонид тоже выпил». «Ну как? Пришлось активировать все прежние связи. Я же всегда говорил...» Антон поднял вверх указательный палец. «Делай, что хочешь, если ты достаточно умен, чтобы тебя не поймали». «Вот ты молодец!» Это надо было умудриться. «Еще бы!» — усмехнулся Антон и снова выпил. «Официантки здесь, конечно, красивые. А я слышал, что в Италии законы еще мягче, чем в Российской империи. Друзья рассмеялись и снова выпили. Но ты все равно прошлых ошибок не повторяй», — продолжил Леонид и положил руку другу на плечо. «Ну, сам знаешь, это как пойдет» отмахнулся мужчина. Они говорили долго, пока бутылка коньяка не опустела, а красивой официантки поблизости не оказалось. «Сгоняю за добавкой», — сказал Леонид и направился к бару. «Спроси, может, у них что-то получше есть?» Антон демонстративно поднял пустую бутылку. Он пару минут расспрашивал бармена, какой алкоголь у них имеется в наличии. «Антону хотелось водки», — но подобные напитки в таком заведении не подавали. В итоге он остановился на виски Но когда Леонид обернулся, он вновь не узнал своего друга. Улыбка исчезла с его лица, а губы дрожали. Антон был до смерти напуган. Кажется, ему хватит пить. Он ведь навстречу пришел уже пьяный, хотя и Леонид был примерно в такой же кондиции. Он сделал шаг навстречу, Но тут голова Антона отделилась от тела и приземлилась на стол. Леонид вздрогнул и выронил новую бутылку, а по ресторану разнеслись крики страха. Гости в панике начали покидать заведение, а Леонид стоял и смотрел на идеально отрезанную голову друга, лежавшую на столе. Он не мог выдавить из себя ни слова — Сердце бешено билось, а в голове вертелась только одна мысль. «Кажется, друг был неправ. Российская империя может достать тебя где угодно». В последнее время все нужные сведения можно было найти в электронном виде. Поэтому большинство отчетов, которые служба безопасности предоставляла мне каждый день, можно было изучить со своего планшета, чем я сейчас и занимался. У Империи была сильная база данных, которая пополнялась информацией ежечасно. У каждого разведчика был свой собственный сайт, куда он загружал данные, а затем они появлялись в имперской базе данных, куда у меня имелся доступ. Надо отдать создателям этого чуда должное. Они хорошо обезопасили систему, и туда невозможно проникнуть извне. Разве что зайти из чужого аккаунта. 70 лет назад один из моих предков провел реформу, и все данные из бумаг были перенесены в электронный вид. Чертовски удобно. Но больше всего мне нравится строка поиска, которая сильно экономит мое время. В моей первой жизни, чтобы найти нужный документ в огромном архиве, приходилось иной раз подключать помощников. Сейчас же достаточно ввести нужный запрос». Интересно было наблюдать за всеми приходящими сообщениями. Однако система работала не без косяков. А работа без нареканий подразумевает, что в сильной разведке будут работать хорошие сотрудники, а этого империи не хватало. Но стоит отметить, по сравнению с другими ведомствами, здесь хотя бы работали, а не делали вид, что занимаются чем-то важным. По крайней мере, большинство сотрудников и сейчас я мог видеть, что пишет каждый из них. А они меня видеть не могли, поскольку я пользовался ультимативным аккаунтом своего отца в режиме невидимки. Он не отображался нигде. Его вовсе невозможно отследить. У каждого императора Российской империи, кто застал эту реформу, был подобный аккаунт, и все они потеряны, ведь логин и пароль знал только государь кроме одного. Однажды я смог подсмотреть данные для входа у своего отца. Пришлось проводить целую операцию, в которой участвовала Алина и еще несколько моих людей. Не скажу, что достать логин и пароль было просто. Мы едва не выдали себя. Но это того стоило. Аккаунт императора сильно облегчает мне жизнь и помогает в решении многих проблем». Внезапно высветилось сообщение для всех разведчиков, чтобы включили иностранный новостной канал. Я тотчас перешел на сайт, где велась онлайн-трансляция. Было интересно глянуть, какие настроения сейчас за пределами нашего государства. Интрига скоро раскрылась. Через пять минут начались новости, которые рассказывали, что албанская сторона в срочном порядке закрывает все российские посольства в стране и просит дипломатов незамедлительно вернуться в свои государства. Количество обучающихся по обмену сокращается с 30 тысяч человек до 7, и скоро выбывшие получат уведомление с приказом покинуть страну из-за аннулированной визы. Режим свободного перемещения между нашими государствами закрывается. О, вот и реформа по налаживанию отношений, Одного из моих потомков, Григория Романова, в одночасье треснуло. А он целых пять лет договаривался с Албанией о подобном соглашении. И все коту под хвост из-за Фёдора. Почему-то я не удивлен, от брата не стоило ожидать чего-то адекватного, тем более в столь сложных переговорах. Зная Фёдора, он мог сделать это специально, чтобы спровоцировать военные действия. Не хочется думать о нем так плохо, но факт осложнения международных отношений говорит сам за себя. В новостях говорилось на немецком языке, что вчера в Албанию прибыла группа с дипломатической миссией, и сегодня ночью прошли переговоры. Результаты не оглашались. Но после просмотра этого видео и без того понятно, что нейтралитет и союзничество между нашими государствами – Идёт лесом. Братец молодец. Поставлю-ка я лайк этому видео. Хм, не ставится. Точно, я же сижу с аккаунта отца, а он максимально анонимный. Достаю свой телефон, захожу на этот сайт и ставлю лайк уже со своего основного аккаунта. Так, а как всё прошло у второго брата? Сейчас глянем. Поискал новости в сети о встрече Григория и австрийского правителя. Она и вовсе не состоялась. Брат плохо чувствовал себя после перелета. Снова захожу на аккаунт отца и ищу подробную информацию о поездке Гриши. Так, с его рабочей карты списаны средства за 6 бутылок коньяка, 24 вина и 5 шампанского. Сразу видно, чем он заболел но уж лучше так, чем как у Федора. Последняя новость гласила, что Григорий летит обратно в Российскую империю. А я заметил, что с его рабочей карты были переведены все средства на основной счет. Григорий никогда не упускает возможности заработать, даже если по факту ворует у своего народа. Я откинулся в кресле, выдохнул и посмотрел в потолок. «Многомерная. За что ты так со мной?» — спросил я у Вселенной, но ответа, конечно же, не получил. Лучшим вариантом было бы убить обоих братьев. И эти мысли посещают человека, который учил, что кровь Романовых никогда не должна проливаться от рук своих же, а брат не должен убивать брата. Семья — это то, что нерушимо и монументально, особенно императорская Захотелось развеяться, и я отправился на тренировку с гвардейцами. Провел час на полигоне, после чего вернулся, принял душ и переоделся. Вновь вернувшись к телефону, увидел сообщение в специальном чате. Бананы доставлены, козы распроданы, орел покинул гнездо. Я ответил на это. Не смогли просто поставить плюсик. На что получил ответ «Так неинтересно». Конец связи. Я усмехнулся. Во времена моей прошлой жизни граждане империи были неприкосновенны. И когда кто-то даже случайно проливал имперскую кровь, правитель той страны самолично привозил виновника на казнь. Сейчас же творится вопиющее безобразие. И больше всего меня бесят работорговцы, которые видят на наших землях легкую добычу. По своему обыкновению я отправился подписывать документы, и один из них привлек мое внимание. Аристократ по фамилии Давлатов просит выделить ему из казны целых 15 миллионов рублей. У него полугосударственное производство, где изготавливается военная техника, и которая сильно пострадала в результате диверсий. Чтобы заново открыть предприятие, Давлатову не хватало этих средств которые он не мог выделить из своего кармана. Он и без того все вложил в открытие этого завода. Я поставил на документе свою подпись и вызвал личного слугу. «Проследи, чтобы это попало куда следует», — протянул я ему папку с документами. «Конечно, ваше высочество», — ответил он и отправился выполнять поручение. Я же принялся следить, появится ли документ в системе, А то, зная, как работают наше министерство, всякое могло случиться. Лучше перепроверить. О, документ появился в системе. Все нормально. Было ровно 30 секунд, пока его иконка не засветилась красной надписью «Отказано». Принялся выяснять, кто у нас такой смелый. Ну, конечно, Разумовский. Я даже не удивлен. Захожу в систему со своего основного аккаунта и накладываю полное вето на его решение. Я не часто могу так делать. Но все свои вето я не тратил на налево и направо и специально держал для подобных случаев. А вот мои братья и сестра охотно предоставляли их своим покровителям. Иногда сильные рода просили их поддержать какие-то указы, выгодные только для этих родов. Я так никогда не делал. Но некоторые в нашей семье готовы на очень многое ради поддержки, в том числе накладывать вето по чужой указке. Не прошло и пяти минут, как в дверь постучали. «Заходите, Виктор Степанович, я как раз вас жду». Канцлер с высоко поднятой головой зашел в кабинет и подошел к моему столу. Посмотрел в мои глаза и строго спросил. «Цесаревич!» Вы хоть понимаете, что делаете? Может, перестанете лезть в дела взрослых? Вполне понимаю. А что вас не устраивает? Пожимаю плечами. Что мальчишка лезет в государственные дела? Этот мальчишка — будущий император. Не хотите преклонить перед ним колено? Мальчик, ко всему прочему, фантазер. Встаю и продолжаю. «А давайте поспорим. Уверяю вас, что я стану следующим императором. И если так случится, то вы поклянетесь на кодексе императора перестать вредить империи, воровать деньги и продвигать интересы только своего рода». «Да как ты смеешь!» «О, мне удалось пошатнуть его спокойствие. Это хорошо. Как видите, смею, и очень даже хмыкаю я». А как вы смеете обращаться к цесаревичу подобным образом? Вам пора понять, что каждое решение имеет последствия. Я это прекрасно понимаю. Беру свой планшет и накладываю вето на еще одно решение Разумовского. «Ваш род только что лишился завода», — продолжаю я. «Хотя он не ваш. Вот скажите, почему конфискованное у рода Абрамовых имущество — не выставлено на аукцион, а сразу перешло в ваш рот. «Да как ты смеешь!» Кажется, канцлер слегка покраснел. Он всегда, когда начинает злиться, переходит на личности. Меня это не задевает, а вот о нем говорит очень многое. Я лишь напоминаю вам про последствия. Наши возможности несоизмеримы. А вот и угрозы пошли. Отлично! «Правда?» «Вас давно не взрывали?» — усмехаюсь я. Разумовский зло сверкнул глазами. Он пытался меня проанализировать, вот только у него ничего не выйдет. В отличие от канцлера, я совершенно спокоен. Моя любовь к империи безгранична. Я верно ей служу, и поэтому наши враги пытались устранить меня посредством взрыва. «Вы даже не знаете, кто это сделал?» — меня пробило на смех. «Вы вообще не ловите мышей, Виктор Степанович. Как только я стану императором, отправлю вас на заслуженный отдых. Там у вас будет много времени, чтобы подумать над своими поступками. Ведь в тех местах время течет иначе. Хотя не факт. Всегда можно покаяться и попытаться изменить свои поступки. Все в ваших руках. Не будьте ты цеса, еще раз попытаетесь меня взорвать» перебил я его. Вижу в глазах у Разумовского понимание. Теперь он знает, что я знаю. Всего хорошего, говорит он и уходит из кабинета. Я возвращаюсь к изучению новых документов, но не проходит и минуты, как снова в дверь стучат, и на этот раз ко мне заходит Алина. Она дует на горячий пирожок в её руках, И даже с расстояния пяти шагов я чувствую, какой ароматный запах мяса от него исходит. «Господин, это было мощно!» — улыбается служанка. «Вы показали свой характер. Неужели началась игра? Вы же не особо хотели выделяться. Все началось еще тогда, когда я коснулся Кодекса Императора. И теперь пути назад нет. Хотя и сейчас не хочу выделяться, но, глядя на царящий вокруг беспорядок, Головой понимаю, что поступил правильно. Если бы обо мне узнали раньше, то и воспринимали иначе, и все было бы гораздо сложнее. Хотя на душе неприятно от всего этого. Да ладно, с душой договоритесь, как и с совестью. Дорогая моя, ты не понимаешь, что такое душа, и как с ней можно договориться». Сегодня у Виктора Степановича Разумовского был замечательный день и отличная прибыль для его рода. Один завод империя подарила канцлеру за хорошую службу, а второй скоро должен перейти в его руки. Графский род Довлатовых еле сводит концы с концами, и вся их надежда была на запуск этого завода. Он уже восстановлен после диверсионных действий. Осталось только купить станки, и можно начинать работу. Виктор Степанович знал, что Довлатовы собираются подать прошение для выделения им необходимых средств из государственного бюджета. И когда он откажет, завод плавно перейдет к Разумовским, минуя аукцион. А вот и прошение пришло. Не зря Виктор Степанович весь день мониторил. Ого, а Довлатовы еще и бесплатную лицензию на 8 месяцев запросили. Но подобного счастья им не видать. «Стоп! Как это уже одобрено цесаревичем Дмитрием?» Канцлер хмыкнул и отменил решение наследника. «Опять этот мальчишка лезет куда не следует. Уже надоело, что власть находится сразу у четырех человек, у каждого понемногу, и непонятно, с кем стоит работать, а кого убивать». Спустя секунду пришло новое уведомление и улыбка резко исчезла с лица Виктора Степановича. На его решение было наложено вето. Это разозлило канцлера, и он ударил кулаком по столу. Никто не смеет накладывать вето на его решение. Виктор Степанович выдохнул, поправил воротник рубашки и поднялся. В гневе он отправился к цесаревичу Дмитрию. Он рассчитывал надавить на наследника своим авторитетом и быстро уладить ситуацию. Обычно Дмитрий не идет на прямые конфликты. Возможно, этот юнец попросту что-то не понял, или же решил поиграть в игру, в которой его сразу растопчут более влиятельные и сильные люди. Однако, зайдя в кабинет Дмитрия Романова, он столкнулся с жестким отпором и даже не понял, с кем сейчас разговаривал. Цесаревича словно подменили. Дмитрия редко можно было увидеть в подобном настроении. Виктор Степанович работал на род Романовых уже 50 лет и видел, как росли все наследники. Он считал, что хорошо знает каждого, и только насчет младшего наследника в последнее время у него были подозрения. И сегодня они только усилились. Дмитрий поднял тему взрывов. Он в открытую сказал, что знает, кто устроил подрыв в его покоях. Но это ладно, больше канцлера насторожило то, что цесаревич намекал, что сам устроил недавний подрыв в кабинете канцлера. Виктор Степанович понимал, что у Дмитрия не хватило бы ресурсов успешно организовать подобное. Да не смог бы он замести следы так, что все службы во дворце не нашли ни единой улики. Значит, младший наследник его провоцировал? Но зачем? «Неужто хочет, чтобы канцлер напал на него снова?» Не с тем человеком Дмитрий столкнулся. «Канцлер никогда не пойдет с ним в открытое противостояние. А если не в открытую...» «Что ж, уже несколько дел готовятся, а несколько на финальном этапе. Канцлер попросту еще не выбрал, что это будет — полное устранение или пожизненная инвалидность?» как умный человек Канцлер хотел выбрать инвалидность. Вдруг однажды случится так, что Российская империя останется без правителя, тогда и Дмитрия можно будет использовать. Можно будет закрыть его в комнате и всем говорить, что он передает приказы через Разумовского. Подобное практикуется во многих государствах. Однако канцлеру не давали покоя совершенно иные мысли. Дмитрий на самом деле знает, что это Виктор Степанович устроил подрыв или пытается играть в какую-то свою игру. Каков бы ни был ответ, но некоторые планы стоит ускорить. Виктор Степанович вызвал одного из своих помощников. Константин Викторович вошел в кабинет через две минуты. — Прибыл по вашему указанию, Виктор Степанович, — сказал мужчина. — Молодец! Передай Вороновым от меня послание. Канцлер протянул ему запечатанный конверт без подписи и печати. «И позови мне Сергея». «Сию минуту», — ответил мужчина и вышел из кабинета. Через пять минут его сменил Сергей Петрович, другой сотрудник службы безопасности, верный только одному Разумовскому. «Как обстоят дела с особыми поручениями?» — спросил у него канцлер. — Все идет по плану. Какие-то дела окончены, какие-то ожидают завершения. Какие готовы? Отравление, несчастный случай на тренировке, авария при поездке в город. Какие варианты по отравлению? У нас в ассортименте есть все доступные сильнодействующие яды магического происхождения. — Отлично. Давай я яд Василиска. Будем действовать наверняка. Тем более это достаточно редкая вещь, чтобы кто-то сразу сообразил, что именно произошло с цесаревичем. — Каким образом это сделать? — А это придумайте сами, но так, чтобы он точно его выпил, — строго ответил Разумовский. — У нас есть вариант, — кивнул Сергей. «Действуйте!» Сергей покинул кабинет, а Виктору Степановичу пришло третье уведомление. Мальчишка отменил еще один из его приказов, из которого канцлер тоже намеревался извлечь выгоду для своего рода. Так, Вороновым Разумовский написал, что Дмитрий Романов очень сильно мешает Григорию. Значит, пусть действуют усиленно а канцлер им поможет, отравит младшего наследника».